Последнее послание к своему приятелю Воронцову Безбородко отправил 10 марта 1799 года. Он жаловался на ухудшение здоровья и бесполезность пользуемых лекарств. «Вчера пустили мне много крови пиявицами. Не чувствую себя, однако же, легче. Новая болезнь во всех нервах, а правая рука поминутно то не имеет, то по суставам ее чувствуется нечто вроде оцепенения. Видно уже надобно о продолжении дней, а не о восстановлении. Князь упорно сопротивлялся болезни. 20 февраля, преодолевая сильнейшую боль в ногах, он явился во дворец и участвовал в церемонии обручения великой княжны Александры Павловны, а 4 марта – в честь обручённой дал бал, по поводу которого Заводовский писал. Князь удивил гостей убранством дома и в качестве, и в количестве, каковой начинки ни один богач во Вселенной в своем жилище не имел. Во время сборов для поездки на воды с ним приключился удар, и 6 апреля 1799 года Князь скончался. Несколько слов о частной жизни князя. Он так и не обзавелся семьей, но держал открытый стол, часто устраивал торжественные обеды, на которых иногда присутствовала и императрица. Александр Андреевич слыл поклонником искусства, был таем театра, любил русские песни после себя оставил богатейшую картинную галерею по качеству и количеству картин, не уступавшую Строгановской. Обладая тонким художественным вкусом, безбородка не всегда был аккуратен в собственной экипировке. Автор биографии дипломатических сановников Терещенко писал, являясь императрицей во французском кафтане, он иногда не замечал, сунувшихся чулков и оборванных пряжек на своих башмаках, был прост, несколько неловок и тяжел, в разговорах то весел, то задумчив. В обращении в особенности в кругу близких, в домашней обстановке был обходителен, не зазнавался своим положением, любил протежировать своих соотечественников с Украины. В его доме на Почтамтской улице постоянно толпились спросители, которым он старался помогать, чем заслужил репутацию добряка. Граф Комаровский со слов своего зятя оставил описание домашнего быта безбородка. Кроме знатных гостей, обыкновенное общество состояло из особ, живущих у графа, и нескольких человек, коротких знакомых. Ничего не было приятнее слышать разговор графа Безбородка. Он одарен был памятью необыкновенную и любил за столом много рассказывать, особенно о фельдмаршале Румянцеве, при котором он находился несколько лет. Беглость, с которой он, читая, схватывал смысл всякой речи, почти невероятна. Мне случалось видеть, что привезут его от императрицы при огромный пакет бумаг, Он после обеда обыкновенно садился на диван и всегда просил, чтобы для него не беспокоились и продолжали бы разговаривать. Между тем он только что переворачивал листы и иногда вмешивался в беседу гостей своих, не переставая в то же время читать бумаги. Если то, что он читал, не заключало в себе государственного секрета, он нам сообщал содержание оного. «Я слышал от графа Моркова, что он не мог никогда надевиться непостижимой способности графа Безбородка читать самые важнейшие бумаги с такой беглостью, и так верно и так скоро постигать смысл оных». У Александра Андреевича было две страсти – игра в карты и увлечение слабым полом. В карты ему, по свидетельству современников, не везло. В любви не всегда, тем более, что безбородка, по свидетельству маркиза де Палермо, далеко не красив собою. Обе страсти были известны императрицы, и она к ним относилась снисходительно. Храповицкий записал об отсутствии графа при дворе 13 и 14 января 1791 года. Спрашивали, и на ответ, что болен, улыбнувшись, сказала, «Знаю, от чего болен». Улыбка императрицы означала, что ей известны слабости канцлера. Предметом его ухаживаний были актрисы, русские и иноземные. Екатерина, узнав, что граф подарил итальянской певице Давиа 40 тысяч рублей, велела выслать ту из столицы. Безбородка был влюблен в певицу Угарову и так назойливо ухаживал за ней, что та, улучшив момент, пожаловалась Екатерине. «Лизонька ни на какие обещания графа не поддается», – записал Горновский. Угарова была влюблена в актера Сандунова. При содействии Екатерины влюбленные были обвенчаны, и, чтобы избавиться от поклонников, уехали в Москву. Столь же неудачны были амурные похождения с другой актрисой – о чем рассказала Дашкова в письме к неизвестному корреспонденту 1 января 1787 года. Безбородко влюбился в танцовщицу по имени Маврушка, по слухам, очень хорошенькую. Он нанял ей дом у Бри по соседству с собою, поместил на ее имя в воспитательный дом 10 тысяч рублей и драгоценностей на такую же сумму. И вдруг Чесменский, сын, графа Алексея Орлова, отбил ее у него. Она предпочла его всем материальным выгодам, предлагаемым графом, и тот остался без двадцати тысяч и без девицы. Говорят, он был этим огорчен и пытался завязать отношения с Давией, рискуя быть побитым, так как она угощает пощечинами своих поклонников. Благодаря ей многочисленные враги графа будут отомщены. Источники сообщают на этот счет и другие фантастические сведения. Грибовский в своих записках писал о том, что «Безбородка» давал ежемесячно и итальянской певице по 8000 тысяч золотом. А при ее отъезде на родину одарил ее деньгами, золотом и бриллиантами на 500 тысяч рублей такими же суммами отнюдь не бедная безбородка конечно же не располагал греч сообщает что безбородка не чурался визитов и в непристойные заведения каждую субботу после обеда надевал он синий сюртук круглую шляпу и клал 100 рублей в карман вооруженный таким образом посещал он самые неблагопристойные дома О том, что визиты Безбородка в публичные дома не являются выдумкой Греча, явствует из свидетельства Терещенко, писавшего ранее Греча. Александр Андреевич имел обыкновение ходить по городу в старом долгополом зеленом сюртуке, в грязных сапогах, с небрежно повязанным платком на шее, в помятой шляпе и тростью в руке. Горновский записал суждение Безбородка о том, Почему неженатый человек имеет преимущество над женатым? Однажды граф поссорился с Остерманом, упрекавшим статс-секретаря в том, что он связывался с девками. Безбородко парировал упрек. «Я для того люблю девок, что имею власть их переменять, чего мужья с женами своими делать не могут, хотя и знают, что она Б многоточие Самую продолжительную связь Безбородка поддерживал с актрисой Каратыгиной. Она оставила сцену и в 1790 году поселилась в доме Безбородка. У нее родилась дочь Наташа, горячо любимый отцом. Он дал ей прекрасное воспитание и образование, обеспечил богатым приданам и выдал замуж за гвардейского полковника. Наташа тепло отзывалась об отце, Князю Кочубею она писала, «В же письме изволите упоминать о благодетели моем, князе Александре Андреевиче, о всем священнейшем для меня имени я не могу слышать равнодушно, и по мере моего возраста я более и более чувствовала мою в нем потерю и сиротство, лишаясь в нем всего, что было для меня священнейшего». Слабости присущи каждому человеку, и если мы здесь о них упомянули, то с единственной целью избежать искаженного образа героя. Не они оставляют след в истории. Итоги своей службы подвел в одном из писем Воронцову сам безбородка. «Много ли или мало я в том потрудился, а был не просто свидетелем, но и участникам многого к чести государства и его прибыли, совершившегося. Основные даты жизни и деятельности Екатерины Великой. 1729 год. Апреля 21-го. Рождение в Штеттине цербской принцессы Софии Августы Фредерики. 1744 год февраля 3 -го. приезд софии с матерью в петербург в качестве невесты петра федоровича 1744 год июня 28 -го. лютеранка софия августа фредерика принимает православие и нарекается екатериной алексеевной 1745 год Августа 28-го. Бракосочетание Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны. 1761-й год. Декабря 25 -го, Кончина Елизаветы Петровны и провозглашение императором Петра III. 1762-й год. Июня 28 -го, Дворцовый переворот в пользу Екатерины ii 1762 год. Начало июля. Убийство Петра III. 1763 год. Дело Арсения Мацеевича. 1764 год. Основание Вольного экономического общества. 1764 год. Февраль. Указ о секуляризации церковных владений. 1764 год, июля 5, -го, неудачный заговор Мировича и убийство царевича Иоанна Антоновича. 1766 год, декабря 14, -го, опубликование манифеста о созыве уложенной комиссии. 1767 год, опубликование наказа уложенной комиссии. 1767-1768 годы – деятельность уложенной комиссии. 1768-1774 годы – Первая русско-турецкая война, завершившаяся 10 июля Кючук-Кайнерджийским миром. 1772 год – Первый раздел Речи Посполитой. 1773-1775 годы. Движение Пугачёва. 1775 год. Марта 17 -го, Манифест о свободе предпринимательства. 1775 год. Ноября 7 -го, Учреждение для управления губернией Всероссийской империи. 1780 год. Февраля 28 -го. Декларация о вооруженном нейтралитете. 1782 год. Устав благочиния или полицейский. 1782 год. Августа 18 -го. Открытие памятника Петру Великому в Петербурге. 1783 год. Апреля 8. Манифест о присоединении Крыма к России. 1783 год. Мая 3. -го, указ о закрепощении крестьян на Украине. 1784 год. Основание Севастополя. 1785 год. Апреля 21. -го, жалованная грамота дворянству и грамота городам. 1786 год августа 5 -го, Опубликование Устава народных училищ 1786 год Опубликование книги о должностях человека и гражданина 1787 Путешествие Екатерины II в Крым 1787-1791 годы Вторая русско-турецкая война, завершившаяся 21 декабря Ясским миром. 1788-1790 годы русско-шведская война, завершившаяся 3 марта Верельским миром. 1789 год, сентября 20-го, устав о повивальных бабках. 1792 год, «Выход в свет. путешествия из Петербурга в Москву-Радищево». 1793 год. Второй раздел Речи Посполитой. 1795 год. Третий раздел Польши. 1796 год. Ноября 6-го. Смерть Екатерины Великой. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос -босс». Июнь 2001 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Дина Григорьева.